Тем временем Франсис спокойно допил шампанское и направился к небольшому секретеру, стоявшему между двух открытых в ночной сад окон. Среди лежавших на нем бумаг он нашел печать из нефрита и золота, служившую Марианне для запечатывания писем. Несколько мгновений он рассматривал выгравированный герб любовное соглашение, конечно», — медленно сказал он, — «а также соглашение оборонительное. Вам больше нечего бояться меня, Марианна. Наш брак расторгнут, вы снова замужем и отныне носите одно из самых известных имен Европы». Я могу только поздравить вас с этим, ибо ко мне удача оказалась менее благосклонной. Я вынужден жить тайно, под угрозой провала, и все ради д... службы моей стране, которая, впрочем, платит очень мало таким, как я. Моя жизнь — нормальная жизнь шпиона, — отрезала Марианна, у которой необычная приветливость Франсиса вызвала подозрение. По его губам скользнула улыбка, не затронувшая глаз. Вас нелегко провести, а? Ладно, пусть будет так. Жизнь шпиона. Однако она позволяет мне узнать о многих вещах, приблизиться к таким тайнам, которые будут способны заинтересовать вас. Политика меня не интересует, Францис. И я стараюсь держаться в стороне от нее. Для вас будет лучше как можно скорее покинуть этот дом, прежде чем я забуду, что носила ваше имя, и буду только помнить, что вы враг моей страны и моего монарха. Франсис воздел руки к небу невероятно. Теперь вы бонапартистка, вы аристократка. Правду говорят, что подушка — лучший способ победить враждебные убеждения. Но успокойтесь... Не о таком жанре политики я хотел поговорить с вами. Вас она не интересует, и ладно, но может ли вас не интересовать то, что касается Бофора? А что заставляет вас считать, что господин Бофор интересует меня? — пожав плечами, спросила Марианна. — Нет, Марианна, не меня. Я хорошо знаю женщин, а вас лучше, чем вы предполагаете. Буфор не только интересует вас, вы любите его. И он любит вас, несмотря на эту сварливую особу, на которой он щел себя обязанным жениться. Совсем недавно вы смотрели на нее со скрытой злобой, видимой внимательному наблюдателю, но довольно вилять, в двух словах. Буфору грозит завтра большая опасность вопрос заключается в том хотите вы его спасти или нет если вы намекаете на дуэль знаете да нет за черт возьми я не стал бы беспокоиться из за дуэли бофор без сомнения лучший клинок америки если я говорю что ему грозит опасность дело идет о настоящей опасности почему тогда не сказать ему самому потому что он не захочет меня слушать, и потому что он не заплатит, узнав, от какой опасности он должен быть спасен. Тогда как вы, вы заплатите, не так ли?» Марианна не ответила, а от изумления и возмущения. В то же время она ощутила странное облегчение. Францис в его новом облике смущал ее. В нем появилось что-то, что не согласовывалось с его труднопостижимой натурой. Теперь же все стало на свои места. Он снова стал прежним. И только у него могла возникнуть мысль прийти к ней, чтобы получить деньги за спасение друга. Она не могла удержаться, чтобы не высказать ему это. Я считала, что он ваш друг. — с презрением бросила она. — Хотя для таких, как вы, дружба не имеет большого значения. — Друг, Ха, слишком сильно сказано. То, что ваше состояние уплыло в его руки, не способствовало установлению прочных связей. И времена сейчас слишком суровые, чтобы отдаваться чувствам. Итак, сколько вы дадите мне в обмен за то, что я знаю? За непринужденностью слов проглядывала алчность. Марианна с годливостью смотрела на этого молодого человека, высокого, бесспорно красивого, очень изящного в темно-зеленом бархатном фраке. Светлые волосы были причесаны на манер, как нельзя лучше подходивший к его почти безупречным чертам лица, а ухоженные руки отличались такой же красотой и белизной, как руки кардинала Сан-Лоренцо. Его улыбка, несмотря на холодную безразличность взгляда серых глаз, была полна очарования. Однако душа, обитавшая в этом дворянине, представляла собой ледяное болото, где смешались отчаянный эгоизм, низость, жестокость и подлость. Душа, которую ее обладатель без колебаний продал бы за горсть золота. И я любила его с отвращением подумала марианна и на протяжении месяцев в нем воплощались для меня все герои романов все рыцари круглого стола и тетушка эллис видела в нем образец всех добродетелей какое разочарование но прежде всего надо сохранить спокойствие даже и особенно если настоящий страх начал охватывать ее она теперь слишком хорошо знала Кранмера чтобы удостовериться, что он никогда не грозит впустую. Его шантаж, конечно, основан на ужасной действительности, в которой Езон пострадает, если она не заплатит. А теперь, когда Франсис обнаружил ее любовь к Буфору, он так легко не отстанет. Чтобы помешать нервам выдать ее, Марианна сплела руки за спиной и сжала изо всех сил. И лицо ее было абсолютно безразличным, когда она спросила, а если я откажусь заплатить? Тогда мои тайны останутся при мне, но я не верю, что мы дойдем до этого, не правда ли? Скажем, двадцать пять тысяч ливров. Цена умеренная, мне кажется. Умеренная? Да вы действительно не от мира всего. За кого вы меня принимаете? За французский банк? Не будьте мелочным, Мариан. Я ведь знаю, что вы заключили очень богатый брак, и для вас такая сумма пустяк. Впрочем... Если бы я так не нуждался в деньгах, я мог бы быть более покладистым, но я должен покинуть Париж на рассвете, и так довольно уверток, хотите ли вы, да или нет, узнать, что грозит Буфору. Клянусь вам, что если вы не согласитесь, завтра в это время он будет мертв. Дрожь ужаса пробежала по спине Марианны. Ей представился мир, в котором Езон не существует больше. И она поняла, что тогда уже ничто не помешает, не сможет помешать ей последовать за ним. Что значили деньги рядом с подобным несчастьем? Деньги, бывшие для Кранмера высшим блаженством, а для Марианны меньше, чем ничем. После ее свадьбы действительно большие суммы переводились с ей управляющим князя. Она с отвращением взглянула на англичанина. «Подождите немного, я пойду за деньгами». Когда она направилась к Девери, кранмер нахмурил брови и протянул руку, словно пытаясь удержать ее. Тогда она адресовала ему холодную улыбку. «Чего вы боитесь? Что я позову людей и вас схватят?» «В таком случае, мне кажется, ничто не сможет спасти я зона буфора». — Действительно ничто. — Идите же, я жду.